Глава 45. Неожиданная атака при Капоретто. Генерал Максимилиан Ронге, руководитель австрийской разведки, писал, что о каждом крупном наступлении мировой войны 1914-1918 годов Противник заранее осведомлялся предприимчивыми военными агентами. Но такое верховное командование снисходило до внимания к рапортам рядового работника разведки. В главных штабах на задачи разведки смотрелись сверху вниз. И поскольку шпионов, а также их деятельность и значение недооценивали, поскольку им не доверяли, поскольку Полученные от них донесения фактически не принимались в расчет. Итальянское Верховное командование бесспорно получало со своих шпионов бесчисленные предупреждения о готовящемся наступлении. Однако ни граф Кадорна, ни его генералы не проявляли сколько-нибудь заметного беспокойства в связи с этим. Капелло Командовавший второй армии стянул в наиболее угрожаемом секторе Капуретто лишь по два батальона на милю, в то время как на юге приходилось по восьми батальонов на милю. Каждая готовящий ловушку, в конце концов, начинает задумываться, а не попадется ли он сам в нее. Ронге заездил австрийских шпионов своими поручениями, Его агенты, жившие вблизи итальянской боевой зоны, получали все более подробные и сложные вопросники. Об активности австрийцев знал и Кодорно, но не предпринимал в связи с этим ничего. Агенты итальянской секретной службы доносили об опасности. От чешских и венгерских офицеров, получалось... Еще более полная информация. От союзников из Франции, командующими итальянскими войсками, шли сообщения о том, что противник накапливает резервы. Американские агенты в Швейцарии отмечали слухи о предстоящем наступлении немцев. Сами немцы распространяли эти слухи. Очевидной целью их было вызвать смятение. После тщательной проверки и сопоставления данных выяснилось, что во всей Европе имеется только одно уязвимое место ⁇ фронт Юлийских Альп, фронт второй итальянской армии. Находившиеся в Швейцарии американцы прислали даже следующее, впоследствии подтвердившееся сообщение. Австрийцы с помощью немцев подготавляют большое наступление против Италии. Они прибегнут к пропаганде, чтобы подорвать дух итальянских войск и ожидают наилучших результатов. Итальянская разведка считала эту версию неосновательной. Ведь у американцев отсутствовал опыт европейской секретной службы. Тем не менее, спустя день-два, Из Швейцарии поступило второе срочное сообщение. Немцы и австрийцы намереваются помешать отправке на помощь Италии, английских, французских или американских резервов после того, как они предпримут крупное наступление. В тот момент, когда оно начнется, шпионы взорвут Монссинистский туннель, через который из Франции могут быть переброшены в Италию войска. По понятным причинам американская разведка не сочла нужным объяснить, каким путем ее агенты в Швейцарии узнали об этом. Так или иначе, на это второе сообщение и настойчивое заверение американских офицеров о том, что их осведомители абсолютно надежны, заставили ветеранов европейской разведки задуматься. Как французские, так и итальянские пограничные наряды были удвоены. Надзор за альпийской железнодорожной линией усилен. Примерно в это самое время, патрулируя на ничьей земле между линиями окопов Германии и Антанты, Некий английский капрал увидел и подобрал иллюстрированную открытку. Он показал ее начальству. На ней был изображен горный пейзаж в австрийских Альпах, и послана она была одним немецким солдатом другому, причем первый писал «Мы находимся в Австрии на отдыхе и очень в нем нуждаемся». Отправитель, подписавшийся Генрих, оказался солдатом пресловутого альпийского корпуса германской армии, отличившегося в боях против Румынии под командованием генерала Крафта фон Дельмензингена. Почему, однако, эти лихие войска отдыхают в Австрии, если не потому, что они готовятся к тому самому наступлению, о котором предупреждали заблаговременно американцы в своих сообщениях из Швейцарии. Теперь уже встревожилась вся союзная разведка. Открытка Генриха без даты, по-видимому, валялась в грязи в Фландрии не первый день. Когда ее значение стало, наконец, ясным, это было 23 октября 1917 года, Подготовить Кадорну к организации отпора уже не представлялось возможным. Генерал Ронге весьма заботился о том, как бы скрыть эту тайну от союзников. И надо сказать, что предпринятая утром 25 октября австро-германская атака явилась для итальянцев ошеломляющим сюрпризом. Итальянцы вели наступательные бои в августе и сентябре 1917 года. И хотя они добились весьма незначительных территориальных завоеваний, но влияние этих боев на утомленную войной Австро-Венгерскую империю было все же огромно. Генерал Людендорф писал, что ответственные военные и политические авторитеты Австро-Венгрии Убеждены были, что армия не сможет продолжать битвы на Изонцу. Поэтому в половине сентября стало особенно необходимым предпринять наступление против Италии, чтобы предотвратить распад Австро-Венгрии. 29 августа Вальштеттен из австрийского генерального штаба обратился к германскому верховному командованию, планом прорыва у Тольмина. Стратегический советник Людендорфа майор Ветцель был того мнения, что хотя для этого предприятия войска можно было взять только из общего резерва германской армии, в то время составлявшего всего шесть дивизий, все же наступление даже и такой относительно малочисленной армии сможет на время задержать итальянцев. Генерала Крафта фон Дельмин Зингена, который считался виднейшим в Германии специалистом по горной войне, послали на специальную разведку в Юлийские Альпы. Он доложил, что австрийцы сумели закрепиться у небольшого предмостного укрепления на левом берегу Изонца, у Тольмина. Это и должно явиться исходной точкой предполагаемой внезапной атаки. Орудие можно подтащить в ночную пору, главным образом на руках, а пехоту подвести в течение семи ночных переходов, без повозок, но с запасом амуниции, продовольствия и прочего, доставленным на мулах или самими солдатами на себе. И вот незаметно для итальянцев 12 ударных дивизий, 6 австрийских в дополнение к 6 германских, и 300 батарей были сосредоточены под командованием генерала Отто фон Белова, при котором начальником штаба был Крафт фон Дельмензингер. Эти войска должны были преодолеть горный барьер в то время как две австрийские армии под командой Боровича получили приказ наступать вдоль Адриатического побережья. Стоило только податься рыхлому месту между Каналей и Фритчем, и весь итальянский фронт должен был дрогнуть. Некоторые военные авторитеты утверждают, что немецкие и австрийские генералы Сами были изумлены необычайностью своего успеха на изолнцу. Может быть, это и так. Все же следует сказать, что вся операция была отлично спланирована и подготовлена, и, следовательно, заключительный итог был вполне заслужен. Она больше, чем какая-либо другая, сочетала в себе элементы стратегической подготовки с умелым использованием возможностей секретной службы. Агенты австрийской разведки за много недель до дня сражения собирали точную информацию о положении в Северной Италии. Как раз в этот период в ряде итальянских городов происходили беспорядки. Причем в некоторых центрах, как, например, в Турине, они подавляли силой оружия, в толпу стреляли. И были убиты... Шпионы сообщали фамилии и адреса убитых на улице и собирали все подробности событий, которые могли быть убедительными для любого жителя Турина или соседних округов Пьемонт. На основе этих данных началась умелая фабрикация номеров нескольких известнейших итальянских газет. Напечатанные в Австрии, эти газеты представляли собой точное воспроизведение подлинника. Причем на первой странице помещали сообщения о недавних столкновениях и кровопролитиях в Турине. Всех этих устрашающих вестей, разумеется, не касался карандаш цензуры. Особенно крупным шрифтом напечатаны были списки убитых и раненых. Те самые списки которые итальянские газеты вовсе запрещали публиковать. Едкие и откровенные редакционные статьи усиливали в читателях впечатление, что в итальянском тылу царит полная анархия. Во всей итальянской армии не было лучших солдат, чем пьемонцы. Входили в состав ударных частей и удерживали немало ключевых позиций из числа тех, какие нужно было обязательно штурмовать для полного обеспечения успеха капоратской операции. И вот австрийские военные самолеты начали сбрасывать на вражеские позиции целые пачки свежих итальянских газет, отпечатанных в австрийских типографиях и содержащих известия, способные подорвать моральный дух любого стойкого солдата. Для гащей убедительности австрийская разведка проставляла на газетах не слишком свежие даты. Тем самым создавалось более правдивое впечатление, что газеты эти вышли в Италии, а в Австрию привезены контрабандно. Эффект был поистине потрясающий. К 23-24 октября возмущение в частях достигло апогея. А на следующее утро, после четырехчасовой газовой бомбежки и часового артиллерийского обстрела, 14-я германская армия фон Белова пошла в наступление. В этих боях под Капоретто итальянцы потеряли около 600 тысяч солдат, из которых почти половина сдалась в плен, остальные были убиты или ранены. Французские и английские резервные дивизии, с крайней неохотой переброшенные союзниками, начали занимать места позади итальянской оборонительной линии, которая к 10 ноября установилась на реке Пьяве.